Припять. «Посмотри там справа», — сказал старик, протягивая бинокль. Они залегли среди металлического хлама на небольшом пригорке и уже несколько минут наблюдали за окрестностями. «Что это?» — спросил наемник, взглянув в указанную сторону. «Трудно сказать», — хмыкнул старик. Легкой прозрачной синевой небольшую ложбинку покрывало чуть заметное облако тумана. «Но туда лучше не соваться», — продолжил он. «Мы пойдем вон там, через те два холма. К вечеру будем в городе». И он не договорил. Алан увидел, как побледнело его лицо, глаза приобрели стеклянные выражения, а на висках вздулись вены. Сзади раздался шорох, и он, понимая, что каждой доля секунды может очень дорого стоить, резко перекатился на бок, выхватывая пистолет. И тут же его взгляд уперся в два огромных горящих желтых глаза. В сознании как будто щелкнул электрический разряд, и чужая воля стальной хваткой сковала его тело. Он не видел ничего, кроме этих двух глаз. Он видел, как они медленно приближаются, и знал, что это глаза смерти. Но, как ни странно, он вдруг начал сам стремиться к ней всем своим существом. Смерть приближалась, а вместе с этим захват становился все сильнее. В глазах потемнело. Воздух прекратил поступать в легкие. Кровь рвалась наружу к бесконечности мироздания. Это был экстаз человека, добровольно отдающего свою жизнь. И вдруг все прекратилось. Сознание медленно возвращалось, он с трудом открыл глаза. По голове как будто прошлись молотком. Звон в ушах медленно стихал. «Давай, парень, дыши!» Услышал он хриплый голос. Рядом с ним сидел старик. Его руки были покрыты какой-то черной гадостью, которая медленно стекала с дрожащего острия, зажатого в кулаке ножа. Старик также тяжело дышал и был бледен. «Ну как?» – спросил он. «Продышался?» «Что за тварь?» – только сумел выдавать из себя Алан, глядя на рыхлую бесформенную тушку, лежащую у ног старика. «Белая пиявка!» – сталкер с отвращением пнул мертвое тело. «Сначала катит сознание, погружает во что-то типа набиоза, а потом кормится». «Кровью?» – старик молча кивнул. «Редко кому выжить удается». Но этот, видимо, счел тебя более опасным и переключился на тебя. Может только одного человека держать. Наше счастье, что я так быстро очухался. А то бы сейчас висели где-нибудь рядом и были бы счастливой жрачкой.